Глава 21. Разговор с системой. Немного правды и подарок. Подарок ли? Знаешь, я даже представить себе не мог, что такая ненавистная мною система окажется милой и довольно симпатичной девушкой. Немного отойдя от шока и осознания произошедшего, спокойным тоном произнес Хиро. Нет, его ненависть и желание лично начистить морду той самой системе никуда не исчезло нет. Наоборот, даже усилилось но то, что она решила появиться перед ним, и мало того еще и обладает человеческим обликом, на несколько мгновений выбило из колеи. Количество вопросов резко подскочило до небес. «Теперь даже не знаю, прямо сейчас начистить тебе твоё милое личико так, чтобы заживало по первое число, или подождать, пока ты расскажешь, зачем появилась сейчас передо мной, зная, насколько мне противно. Начнём с того, что силёнок не хватит, чтобы начистить моё милое личико». Усмехнулась она, исчезая. Все произошло не так, как с Игнатом или Катаной. Ее перемещение было просто невозможно отследить. По крайней мере, так показалось командиру. В тот момент, когда система еще не полностью исчезла, он уже летел лицом вниз в полностью белый пол. Сильнейший удар чуть не отправил его в нокаут. Настолько мощным тот был... И это ещё не всё. Как только тело парня коснулось пола, немного подпрыгивая при этом на него, как ни в чём не бывало, уселась девушка, придавив его так, будто весело, как целая гора. Не дорос ещё до того уровня, когда сможешь бросать вызов даже младшим слугам, не то что нам. Система произнесла ещё что-то, но возникли какие-то помехи. И Хиро не услышал, кому именно нам. Поэтому будь добр, не заставляй меня менять свои отношение и заниматься твоим воспитанием. У нас и так мало времени». «Кто ты такая?» – прохрипел командир, пытаясь подняться, но у него ничего не получалось. Все его тело сковало невидимой энергией, и все попытки были тщетны. «И для чего весь этот фарс?» Как ты уже сам догадался, я Система. Конечно, это не мое настоящее имя или даже предназначение. Просто я выступаю глазом 2-16-4-1. Снова какие-то непонятные помехи не дают расслышать последнее слово. Для облегчения общения между нами я назову тебе свое настоящее имя Гвендолин Элье. «Стиар-молесса. Можешь не переживать. Трюк с подчинением, как это было с суинкубом не сработает». «Хорошо, Гвен», — легко принял эту информацию парень, сразу же сократив ее длинное имя до приемлемого. «Что тебе от меня нужно?» «Поговорить, пока есть такая возможность», — спокойно произнесла девушка, поднимаясь. Стоило ей это сделать, как тело парня вернуло былую подвижность. Аккуратно, не делая резких движений, Хиро поднялся и повернулся к смотрящей на него с высока миловидной девушке. Система, или же Гвен, оказалась невероятно сильной. Парень понимал, что если он вступит с ней в бой, то никогда не сможет победить. Слишком уж большая разница между ними. «И это единственное место, где мы можем встретиться без лишних глаз и ушей. Ну что, хочешь выслушать, в какой ситуации оказался?» «А разве у меня есть выбор?» — подняла ту бровь Хиро, глядя в желтые, нечеловеческие глаза существа, которая стояла перед ним. До этого он принимал ее за человеческую девушку, но стоило ему взглянуть на них — Все вопросы отпали сами собой. Перед ним стоял монстр в человеческом обличии, никак иначе. Особенно после всего того, на что пришлось пойти ради этого. «А ты довольно догадливый», усмехнулась Гвен, щелкая пальцами. Возле них появилось два удобных кресла и стол, уже накрытый и сервированный. Свежие фрукты, пирожные и конфеты маняще стояли на специальных подставках. Небольшой чайничек и две чашки подтиры довольно глубокие. Небольшая сахарница и молочник стояли рядом, наполненные до краев. Присаживайся, нам предстоит многое обсудить. А лучше такие вещи делать за кружкой пряного ароматного чая. Отказывать в таком предложении Хиро не собирался. Медленно отодвинув стул, он уселся, после чего разлил в глубокие потери горячий чай, от которого исходил пар с нежным или заметным ароматом цветов. Гвен жестами показала парню, чтобы тот остановился на необходимой ей отметке, и он сразу же это выполнил. Девушка, насыпав несколько ложек сахара, помешала, после чего налила сливок и снова размешала. Подняв чашку, вдохнула терпкий аромат чая, улыбнулась и сделала первый глоток. И только тогда, когда выполнила все эти процедуры, подняла голову на молча застывшего командира. «Попробуй чай, не пожалеешь, в этом мире мне многое не нравится», Но то, как настолько неразвитые и отстающие в развитии люди могут, сами того не осознавая, создать настолько превосходный напиток, впечатляет. Не находишь это забавным, Хиро? Гвен, поставив чашку на стол, посмотрела в глаза парню. «Мы с тобой прибыли из разных миров, но сейчас всеми силами стараемся сохранить жизнь на этой планете». Подумай только, что я два шестнадцать четыре ночи буду проворачивать такое, идя против своих же собратьев. И ради чего? Ради какой-то маленькой ничтожной планеты. расхохоталась система искренне, без наигранности. И выберу такого же, как и я сама. Того, кто абсолютно не имеет отношения ко всему происходящему здесь. Забавно, не находишь? «Честно говоря, не нахожу», – хладнокровно произнёс Хиро, глядя прямо в глаза своей неожиданной собеседницы. А вот тот факт, что мы прибыли из других миров, действительно интересен. Свою историю я-то знаю, а вот услышать от системы такое, у меня бы и в мыслях не возник такой поворот событий». «Ты еще многое не знаешь, и уж, поверь, не узнаешь», усмехнулась девушка, допивая напиток и облегченно откидываясь на спинку стула. «Но одно должен уяснить наверняка. С того момента, как я пробралась сюда, мы с тобой связаны. В этом мире, выбранном для очередной игры, меня назначили наблюдающий, несмотря на мои силы, «Я далеко не самая сильная из всех собравшихся 2-16-4-16-3. Как видишь, несмотря на все мои попытки раскрыть свою истинную сущность, у меня всё же не выходит. Чем сильнее ты будешь становиться, тем больше объём информации я могу тебе поведать. покажем это слишком рискованно». «Тогда для чего это всё? Пробраться в лотерийный магазин – «Показать свой настоящий облик, просто для того, чтобы выпить чаю и поговорить?» Недоверчиво приподнял одну бровь командир, всем своим видом показывая, что его таким не провести. «Может, перейдем уже к реальному делу и перестанем ходить вокруг да около?» «А ты сильно изменился после снятия одного из блоков на памяти!» Резко стала серьезной Гвен, И, заметив нахмурившееся лицо собеседника, продолжила. «Не напрягайся ты так. Думаешь, что от меня можно такое скрыть? Я тебе даже больше скажу. Я легко могу снять все оставшиеся блоки, но не стану этого делать. То, что за ними спрятано, может очень сильно повлиять на твое поведение, а этого мне хочется избежать». Это должно было меня утешить, Сохраняя показное спокойствие, тихо произнёс парень. «В какую игру ты со мной играешь, Гвен?» «Только в ту, где мы с тобой не окажемся у разбитого корыта, а выйдем победителями», усмехнулась девушка, вновь наполняя свою чашку ароматным напитком. «Но для этого мне понадобится твоя помощь, как бы удивительно это ни звучало». «Ты выбран одним из претендентов и, надо признаться, заинтересовал нескольких...» Запнулась система, по всей видимости, намереваясь произнести то, что ещё ни разу не удавалось расслышать командиру и немного изменила формулировку. «Высших сущностей!» «Сказать по правде, я не ожидала от них такого. На протяжении всего того времени, что ты попал на эту планету...» Ты занимался чем угодно, но не тем, что действительно необходимо. Нет, развитие станции – это действительно важная вещь, как и набор людей, но... Не стоило забывать и о собственном развитии. Одного посещения лабиринта хватило, чтобы сразу поднять пять новых уровней и обзавестись, пусть и не самым лучшим, но довольно сносным снаряжением. Но сколько же ты до этого шёл?» Такая уже у меня натура делать всё постепенно, спокойно парировал Хиро. Тем более, я даже представить себе не мог, что попал не только на планету, заражённую непонятным вирусом, но и окажусь втянутого что-то, о чём понятия не имею. Тогда слушай и запоминай. Я произнесу это всего один раз и повторять не буду. Каждое моё слово навсегда запишется в твою память, но никто не сможет наш разговор вытащить из тебя, каким бы способом не воспользовался». Гвен резко стала серьезнее, чем была до этого. «В этот мир прибыло десять высших сущностей, и я одна из них. В своих мирах мы являемся... Неважно. Раз в несколько тысячелетий... Молодое поколение, в число коих вхожу и я, должны пройти так называемый экзамен. Для этого случайным образом выбирается одна из планет, где мы и начинаем игру. Несколько месяцев мы просто наблюдаем, делаем выводы, выбираем своих претендентов. А потом начинается самое интересное – турнир, на котором ты в скором времени побываешь. Знаменует начало новой ветви развития. Монстры на планете появятся намного сильнее, станут умнее, хитрее и безжалостнее. Выживать жителям станет намного сложнее. Вот здесь и вступают претенденты, каждый из которых обладает своим собственным убежищем, в твоем случае станцией. И что это должно значить? Пытался понять ход мыслей Гвен-командир, но пока это не получалось. «Слушай и не перебивай!» Холодно ответила девушка, зыркал нахера так, что тому захотелось оказаться как можно дальше отсюда. Претендентов всего 1000 на всю планету. Каждый из высших существ выбирает себе сотню и наделяет их этим титулом, после чего они отправляются на турнир где смогут проявить себя или же просто погибнуть. Мы не имеем права вмешиваться напрямую, как это сделала я. Если остальные узнают о том, что я поведала тебе об этом, мы не скроемся от их гнева ни в одном уголке Вселенной. Все происходящее будет поделено на несколько этапов, среди которых турнир является лишь самым первым. В конечном итоге... У каждого останется всего по десять представителей, которые будут представлять ту или же иную высшую сущность. «То, что нас используют как пешек, я уже давно заметил», – холодно бросил парень, – «и мириться с этим не собираюсь, уж прости за прямоту, но как бы то ни было, мне совершенно непонятна цель этой игры». «Приз для победителей будет просто жизнь» буднично преснесла она, отхлебнув чаю и уставившись за спину парню немигающим взглядом. Так продолжалось примерно минуту, но Хиро не спешил ее окрикать и молча дожидался, пока та придет в себя. Победители получат право на жизнь, как и те, кто будут находиться под их началом. Проигравшие же будут уничтожены или превращены в монстров. Высшие сущности покинут эту планету, но вот разбираться с последствиями игры придется уже самим победителям, но зато они будут живы. Чем больше ты сможешь собрать под свое крыло последователей, тем больше шансов будет все возродить с нуля. То есть вся эта игра... «Создана лишь для того, чтобы вы наигрались здесь в войнушку и при помощи таких же пешек, как и я, разрешили все свои вопросы, так?» Начал закипать командир. «И ты думаешь, что твои слова о жизни должны были настроить меня на позитивный лад и после таких слов с радостью вилять хвостиком?» «Даже не сомневалась, что ты так ответишь, Хиро». Наклонилась девушка так, что их лица оказались очень близко друг к другу. «Нет, ничего такого не думала. Я поведала тебе лишь то, что могу на данный момент. Ты всё ещё слишком слаб для того, чтобы знать больше. Но с этого момента тебе должны быть максимально понятны правила игры. Становись сильнее, собирай вокруг себя как можно больше людей и развивайся». Если хочешь, чтобы так понравившиеся тебе людишки имели хоть какой-то призрачный шанс на счастливое будущее, всё остальное ты будешь узнавать постепенно, когда будет приходить время». «М-да», – тяжело откинулся на спинку стула и на инопланетный путешественник, не спуская взгляда с системы. После всего того спича, что она сейчас выдала, Начистить ей морду захотелось в разы сильнее, даже несмотря на то, что она девушка. Командира такие вещи никогда не останавливали, если дело касалось врагов. Но как квалифицировать Гвен прямо сейчас, Хиро не понимал. С одной стороны, по её словам, она очень сильно рискует, появившись здесь, а вот с другой... Именно благодаря ей и еще нескольким отбитым на голову высшим сущностям все это сейчас творится в пусть и медленно, но развивающемся мире. Сколько людей погибло, сколько всего было разрушено, а ради чего? Чтобы Гвены, такие же, как она, прошли какой-то там свой эгозамен Чушь собачья! Неважно, как на всё это смотрит сидящая напротив девушка, если, конечно, её можно так назвать, но ей и тем, кто стоит за ней, крупно не повезло. Хиро это так просто не оставит и не будет подставлять вторую щёку после Хука в первую. Дождитесь, ублюдки! Сейчас он притворится послушной овечкой, Но однажды придет к вам и вырвет глотки, кем бы вы ни были. род хероик никогда не бросает, словно ветер. Запихав поглубже в память свой гнев, парень посмотрел на высшую сущность. Но почему ты решила все рассказать именно мне? Чем я отличаюсь от остальных претендентов? «У меня есть на то свои причины, и они кроются в том, что скрыто за блоками», спокойно ответила Гвен, даже не собираясь что-то скрывать. «Когда придёт время, ты вспомнишь мои слова и всё поймёшь. Главное, помни, я слишком многое ставлю на тебя, и если ты вздумаешь пойти против меня...» Её глаза резко сменили окрас на бордовый. «Я тебя в тот же момент уничтожу». «Тебе всё ясно?» «Я с ней некуда», – сглотнув тихо, ответил хира Его тело всё потряхивало от охватившего ужаса. Гвен напоследок показала, что с ней действительно шутки плохи, и он это прекрасно осознал. «Пусть ещё не время, но оно ещё обязательно придёт». «Я так понимаю, что на этом всё?» Тогда могу ли я использовать свои билеты и... «Не можешь», – быстро произнесла девушка, поднимаясь. Стоило ей встать, как стол, стулья и всё остальное испарились. Хорошо, что командир успел подняться и не попал в неловкое положение, плюхнувшись на пятую точку. Когда у тебя будет три этих билета, ты сможешь их обменять на один особый. С помощью него можно будет выбрать одну из особых способностей. «Значит, до того момента, пока я получу три билета, придется ждать еще шесть уровней». Достал из котомки последний оставшийся билет Хира. Второй, что был у него, он порвал, чтобы попасть сюда. Ведь один уже использован. «Не переживай, ты можешь вернуться обратно, и он примет изначальную форму, если не было совершено игры». Гвен потихоньку начала исчезать. «Запомни мои слова, путешественник, я внимательно слежу за каждым твоим шагом, и если вздумаешь меня предать, это будет последнее глупое решение, что появится в твоей черепушке». «А бонусы мне какие-то будут?» – стараясь сохранять спокойствие, спросил парень, – «или только обрывки информации, боюсь, от нее особого преимущества я не получу». «За это я тебя и ценю!» Неожиданно улыбнулась Гвен и, почти полностью исчезнув, подплыла к Хиро и впилась в его губы жарким поцелуем. Парня словно обдала кипятком. Он сквозь шум в ушах услышал. «Надеюсь, что тебе понравится мой подарок, когда ты придешь в себя». «Что? О чем ты?» отстранился командир пытаясь не шлепнуться в обморок но перед глазами все резко начало плыть и в самый последний момент хиро увидел как переместился обратно в свой кабинет где и потерял сознание несколько выскочивших системных сообщений он не увидел как и то что сундук су открылся и из него кое что или кое кто вылезла.